Глава 2. 3 года назад. В комнате пахнет сыростью и кажется, что воздуха мало. Мама и папа о чём-то тихо спорят вдали от меня, чтобы я не слышала. Будто мне и сдела до их взрослых разговоров. Я сосредоточена на том, что мы сейчас находимся в каком-то подвале. Даже не знаю, который день. Мы спали крепким сном, как вдруг кто-то схватил меня, зажав рот какой-то тряпкой. Я подобное видела в боевиках и триллерах только. И вот мы проснулись на холодном бетонном полу в кромешной темноте. Тут время течёт как тягучая жвачка. Мне страшно. Жуткий холод обволакивает тело и медленно забирается внутрь. Каждый раз, когда я обхватываю свои ступни, чтобы немного согреть ладонями, радуюсь, что сплю в носках в любое время года. Почему-то ноги всегда мёрзнут. Я ничего не понимаю, да и откуда пятнадцатилетней девчонке понимать хоть что-то. Сейчас всё откладывается в мозгу и превращается в ночной кошмар, который ещё долго будет меня мучить. Главное, чтобы закончился скорее. Я хочу домой, хочу в школу, а не быть здесь. Хочу туда, где ещё 2 недели назад моей самой большой проблемой была четвёрка по химии. Наверное, впервые в жизни мою мать не беспокоит маникюр и то, в каком состоянии её волосы. Её трясёт каждый раз, когда распахивается дверь и на пороге появляется тень мужчины, который нам приносит еду. Здесь нет ни капли света. Глаза, привыкшие к темноте, различают лишь тонкий луч, проникающий сквозь замученную скважину. Подбираюсь ближе и пытаюсь услышать хоть что-то, но там никого. Лора, та иди оттуда, грозно требует мама, и я повинуюсь. Ухожу подальше в угол, медленно передвигая ногами, цепляясь за стену и сажусь на пол. Что это все значит? Мы пленники, заложники? Не знаю, как правильно. Или все дело в информации? Но что может знать такого владельца модельного агентства, который является моя мама, или владелец транспортной компании мой отец? Дочка? Зовет меня папа, когда они заканчивают беседовать. Я тут, отзываюсь тихо. Послушай, возможно, у нас будет шанс спастись, чуть простынав сообщает он. Видимо, его избили в тот раз, когда вывели из комнаты. Это было почти в начале, после того, как мы проснулись тут. Стоило папе вернуться, как он то и дело на каждое движение чуть ли не выл. Какой шанс? Но всё может зависеть от тебя. От меня ну как? Лора вступает в диалог маме. Просто делай, что говорят. Не пререкайся. Маша. Мари Раздражённо перебивает она: "Не завими меня как деревенскую бабку. Она должна понимать, что это всё не шутки. Речь идёт о наших жизнях. Ты поняла меня? Ты же не хочешь, чтобы кого-нибудь из нас убили". Начинаю мотать головой, будто она меня может видеть, страшась даже подобной мысли. Не успеваю ответить, как за дверью слышатся шаги, которые отскакивают от бетонных стен в гулком эхе. Поворот ключа и в комнату входят двое, судя по теням, которые я замечаю. Молчат. Послушайте, ему очень богатый. Назовите любую сумму, и мы вам ее дадим сразу же. Только скажите. Начинает мама, но кажется, они пришли сюда не торговаться. Мужчина подходит к ней, схватив за локоть, начинает тащить на выход. Папа резко бросается вперед. Отпустите ее! Кричит и тут же получает удар в живот, от чего, согнувшись, падает на колени, а его волочат к двери. Закрываю рот, потому что начинаю уже не плакать, а скулить. Но не могу больше шевелиться. Снова поворот ключа, и я остаюсь одна со своими страхами. Один на один с темнотой. Надеюсь, что это не конец. Обнимаю свои колени и начинаю раскачиваться с траны в сторону, снова и снова. Я уснула, свернувшись в калачик, продрогла так, что меня мелко тресло всю каждую частичку тела, а потом в глаза ударил резкий свет. Нет, нет, нет! Стало кричать и вырываться из крепкого захвата. Отпустите, пожалуйста! Глаза так сильно резала при попытке их открыть, поэтому я билась вслепую. На меня резко прижали так, что не пошевелиться, и я слышала только дыхание. Застыла и замолчала, не нарушая тишину. "Успокойся", услышала вдруг и снова решила попробовать посмотреть. Медленно получилось сначала привыкнуть к свету, а после рассмотреть его лицо. Он склонился надо мной с странно глядя. "Лора, ты в безопасности, не бойся". И я сорвалась. Расплакавшись, бросилась на шею того самого незнакомца, ощущая себя свободной. Я была свободна и спасённа. Тут еще голос не подавался, пока что и дрожал, а горло хотелось смочить каплей воды. Еще мои родители, они отвели их куда-то. Найдите их, пожалуйста. Успокойся и иди можешь? Вдруг спросил мужчина. А я и не знала, могу ли я идти, но начала вставать. Меня немного шатало, но в целом передвигаться я могла. Мы были внутри довольно богатого дома, а кругом лишь тишина. Я стала осматриваться. Пошли. Мужчина пошел вперед, а я поскакала за ним. Вы найдете их, они тут должны быть. Мы поговорим потом. Я остановилась. Поговорим. Вы не станете их искать? Из глаз потекли слёзы. Он замер, понимая, что я не следую по его следам. Развернулся и зло произнёс: "Я нашёл тебя, тут больше никого нет. Поверь, я проверил, и мои люди тоже". "Люди?" Всмотрелась в огромные окна и заметила мужчин, что сливались в теменью ночи. А где же они тогда? Чуть еше спросила даже не его, а мне некого было спрашивать больше. Я не знаю. Грозно произнес и стал двигаться в мою сторону, что я попятилась назад, испугавшись. Он смотрел с ненавистью, но замер, как только увидел что-то в моем лице, хотя там кроме страха и слез не было, полагаю, ничего. Нам нужно уходить. Я, но как мы? Ладно, подчинилась ему. У меня в любом случае не было выбора. Я не знала, где мы, кто похититель. Я не знала ничего вообще. Сели в машину и незнакомец протянул мне одеяло. Укрося, сейчас заедем. Он запнулся и резко ударил по рули ладонью, а после стал яростно тереть ладонями лицо. Вы в порядке? Заткнись! крикнул он внезапно, а я чуть язык не проглотила и отвернулась резко, впиваясь ногтями в ткань, что мало меня согревало. Он смотрел на меня, я знаю, но не сказал ни слова больше. Куда мы ехали, не знаю, и как долго тоже, потому что уснула и проснулась во огромной кровати. На миг показалось, что весь этот ужас был лишь кошмарным сном. Посмотрела по сторонам мрачной синей комнаты и поняла, что это правда, а значит нужно искать маму и папу. Тот мужчина явно что-то знает. На вешалке я увидела спортивный костюм и поспешила в душ, скинув в себя пижамные штаны и футболку, то, в чем меня забрали. Той ночью волосы были настолько грязные и спутанные, что даже больно становилось продирать их пальцами. Костюм оказался немного больше, но я слишком похудела за эти дни заточения. Вышла из спальни прибрав кровать, и, прибрав в кровати, спустилась вниз. Лестница вела в гостиную. С правой стороны я услышала шум и поспешила на него. Кухня. Желудок отозвался отвратительным криком и меня затащило. Проходи, девочка. Уже почти готово. позвала меня женщина, что торопливо передвигалась на огромной площади. Долго ты спала, их худенькая такая. Ничего, сейчас откормим. Спасибо. Присела за квадратный стол и была в нетерпении. Передо мной появился ромашковый чай, омлет, сырники и много всего. Под присмотром мамы я бы и к половине этого не притронулась, а тут меня прорвало, и я всё ела и ела. Женщина наблюдала за мной с некоторой тоской, и я понимала, что выгляжу так, будто в жизни не ела больше спичечного коробка за раз, но было как-то всё равно. Я Зоя Романовна, а я Лора. проговорила с набитым ртом. Красивое имя. Кушай, кушай. Коя как остановившись, потому что живот стал кололось от перебора, я откинулась на спинку стула, довольно улыбаясь. Спасибо вам большое, было очень вкусно. Ну что ты? Она начала убирать грязную посуду, но у меня не было времени просто сидеть тут. Скажите, а мужчина темноволосый такой, он, наверное, хозяин дома, тот, что привёз меня. Я где его могу найти? Мурат? Я не знаю и меня не спросила. Да и он не представился. А его нет, дочка. Она вдруг остановилась и стала очень грустной. Такое горе, девочка. Он свою сестру хоронить поехал, если отец на порог пустит. Я в мекани мелая покрылась льдом. Почему-то я сразу подумала, что вдруг там, где была я и она тоже оказалась, потому он оказался в доме и он спас меня, а она, ах! Всхлипнула тут же. Такая молодая, не пожила совсем. Мне очень жаль. Он, наверное, завтра приедет, ты пока отдыхай. Я хотела своих родителей найти. У меня приказ, чтобы ты дома оставалась до приезда хозяина, а там как решит Мурат. А в каком районе города? Мы за городом, в элитном посёлке. В каком? Может, недалеко от моего, мы с родителями в Репинском жили. В Савеево. Я о таком и не слышала даже. Я в Питере таких тоже не встречала. Так мы в Москве. Что? Ну как, почему? Так, давай сходи погуляйка немного, я сейчас тебе книги какие-нибудь принесу. На улице сегодня погода прекрасная. Я, как виду, поднялась и пошла, ничего не понимая, ничего не замечая. На улице и правда было хорошо, несмотря на то, что мать только начался. Территория дома была огромная и кругом высокий забор. Обошла по кругу почти весь двор и наткнулась на охрану. Мужчины сделали вид, что не заметили меня, а я поторопилась скрыться с глаз. Решила посидеть на лавочке и, может, правда, отвлечься чтением книг, если Зоя Романовна их все же принесет. Засмотрелась на чистое голубое небо и меня охватила тоска. Столько всего произошло за эти дни, что не знаю, как переживу, если с мамой и папой что-нибудь случится. Но мне приходится тут сидеть и просто ждать. Думаю, позвонить мне не дадут. Вот нашла разный. Женщина появилась так внезапно, что я вздрогнула. Выбери, что больше нравится. Спасибо. Взяла книги и она сразу же ушла. Среди двух энциклопедий лежала третья. Парадокс Севера прочитала вслух название. Интересно. Раньше я мало читала того, что не относилось к учебе, но сейчас меня не тянуло открывать растения или млекопитающие. Увлеклась я подростковым романом с первых строк и в итоге просидела на лавочке до самого вечера. Вернулась домой поужинала и отправилась наверх. По коридору, пройдя пару метров, я заметила на одной из дверей розовые буквы с черным обрамлением. Камила. Что меня двигало в ту секунду? Просто любопытство. Я толкнула дверь и вошла в комнату. Там был идеальный порядок. Все по линии, словно каждая деталь приклеена к своему месту. Идеальная комната для девочки, подумала я, и подошла к письменному столу, на котором целой стопкой лежали журналы о моде. Почти каждую обложку украшали модели, созданные мамой. Значит, его сестра любит моду? Любила. Вдруг добавила подсознание, и глаза наполнились влагой. Что ты здесь делаешь? гремел сзади свирепый голос. Я резко обернулась и столкнула всю стопку журналов на пол рукой. Попростите, пожалуйста, умоляю, простите. Я спросил, какого хрена ты сюда зашла? Стала идти на меня, а я запищала и стала медленно ступать в бок, вытянув руки вперёд для сохранения расстояния. Я не хотела, честно, я просто я просто. И как только дошла до двери, поменявшись с ним местами, сорвалась на бег. Добежала до своей спальни, закрылась на замок, а после заплакав, села под ней поджав ноги ближе к груди. Он смотрел с такой яростью на меня, что казалось, ад в него вселился. Теперь я и тут не чувствовала себя в безопасности. Вдали от дома непонятно с кем, что мне делать. Доползла до кровати и сразу же уснула, накинув одеяло на голову. Утром в комнату настойчиво стучали. Открыла глаза кое-как поднявшись и поняла, что я не дома и не могу вот так просто отлёживаться и принимать ситуацию таковой. Тем более мама с папой скоро меня найдут, я уверена. Они уже подняли на уши весь Питер, а может и Москву тоже. Вновь залезла в тот спортивный костюм и вышла. Меня встретила Зоя Романовна. Я уж испугалась за тебя, Лора. Там к тебе пришли. Ну наконец-то, улыбнулась я и помчалась вниз. Значит, они меня уже нашли. Главное не забыть поблагодарить мужчину и извиниться за своё поведение, подумала я и вышла в гостиную. На диване сидела женщина в строгом костюме и, увидев меня, улыбнулась, взяв в руки папки со стола. Хозяин дома тоже поднялся и, гневно посмотрев в мою сторону, произнёс: "Буду ждать вас в кабинете". Посмотрела я ему вслед и вновь переместила взгляд на женщину. Здравствуйте, Лора, присядешь? Здравствуйте. Не торопясь, расположилась напротив ожидания, потому что не понимала вообще ничего. Янна Михайловна кивнула ей, но молча ждала, когда она продолжит. Я социальный работник по работе с детьми. Зачем она мне это говорит? Но слово социальный, именно оно напрягло. Мне нужно, чтобы ты меня услышала и поняла. Дело в том, что твои родители, что с ними, вы их нашли? Мы были в доме, нас похитили ночью и держали в подвале. Я перебила ее и начала тараторить, кажется, намеренно, не позволяя ей сказать то важное, что она боялась произнести. Лора, девочка, твои родители? Да, их нашли. И вы меня к ним отвезете? Мама, наверное, это ужасно переживает, и у меня ведь школа. Лора, сказала она чуть громче, и я вмиг замолкла. Они мертвы. Мне очень жаль. Я застыла и смотрела на нее внимательно, очень внимательно, потому что то, что произнесли ее губы, никак не могло быть тем, что услышали мои уши. Вы сказали. Сказали вы, мне показалось, что мир стал качаться, как на карусели. Я пыталась встать на ноги, но у меня не получалось, а ещё, кажется, воздух вдруг стал заканчиваться, и у меня началась судорога. Свело ноги и руки, будто окаменели. Лора услышала сквозь густой туман, заполнивший всё пространство огромной комнаты. "Лора, что с тобой, девочка?" её вопросы сыпались сехом, а я всё так же не могла понять, откуда этот туман тут взялся.